Глава семнадцатая черно белая комната загородного клуба на этот раз пустовала, что было странно. Игорь Всеволодович Державин приехал сюда, отложив все свои дела. Даже заботу о раненом внуке, так как ему намекнули на очень важное дело. Из динамиков струилась негромкая музыка, вызывающая почему-то тревожность. Она словно предваряла некое усиление, звуковой взрыв. Державин сел на место у окна, как и в прошлый раз. Мужчина посмотрел на свои ладони и увидел, как те еле заметно подрагивают. Он сжал кулаки и выдохнул. Не хватало еще, чтобы его видели в таком виде посторонние люди. Когда дверь открылась и внутрь вкатилось инвалидное кресло с Ильёй Святославовичем Вяземским, уже ничто не напоминало о минутной слабости министра. «Прошу меня простить, великодушно, Игорь Всеволодович!» Первым начал Вяземский. «Как на зло мой автомобиль сломался, а в другой я не влезу!» Он постучал по креслу. «Ничего!» — махнул рукой министр. «Я тут минут пять, не более!» Тем временем Илья Святославович занял место напротив за шахматным столом. «Партию?» — поинтересовался он. «Пожалуй», — согласился Игорь Всеволодович. «Ходят слухи», — проговорил Вяземский первым же ходом, выводя коня, «что некий молодой офицер нынче в фаворию пешек». Державин смекнул, что его визави говорит о Никите. Он пошел по обычаю королевской пешкой. «Есть такое. За ним в последнее время числится множество достойных поступков», — ответил он. «Все так», — согласился Илья Святославович. «Ему обязаны другой молодой офицер, Иначе, сами понимаете, меня тут не было бы». Игорь Всеволодович припомнил случай на приеме с одним из Вяземских, о котором ему рассказывал внук. Тем временем его оппонент пошел пешкой, открывающей ладью. Начало партии с его стороны было совершенно нестандартным, что говорило о неких чрезвычайных обстоятельствах. Державин двинул слона, которого Вяземский по старинке называл офицером, и, судя по всему, не случайно. «Но любовь пешек не должна обманывать вас», — продолжал Илья Святославович. «Партия, которую сейчас разыгрывают те, кто должен нас охранять, вероятнее всего предполагает полное устранение с доски ваших фигур в случае проигрыша вами партии». Министр перевел это в уме на человеческий язык. «Имперская безопасность хочет полностью устранить род державиных. Вот это да. Но почему?» «Это странно», — ответил он рассеянно, выводя вперед ферзя. Столько лет вести свою игру во благо короля и столкнуться с подобным отношением. Есть мнение, что король не знает, что замышляется за его спиной. Но факт есть факт. Вяземский наседал, навязывая оборону буквально по всей доске. Но также отмечается, что один сильный мозголом зачистил во дворец. Державин вспомнил, что мозголомами в его детстве звали менталистов, служащих при дворе. Речь шла, безусловно, о Разумовском, бывшем начальнике имперской безопасности. И да, Никита упоминал, что тот присутствовал на приеме, где, кстати, воспламенился один из гостей. Может, и совпадение, но верилось с трудом. И тут в голове министра что-то как будто щелкнуло. В последнее время он сильно перешел дорогу лишь тем, кого считал совсем незначительными фигурами — шутам с телепортом. Получается, что они не так просты, как он решил. Это очень серьезный просчет с его стороны. А затем он вспомнил, каким нездоровым огнем горели глаза монарха, просто мечтавшего заполучить эту технологию. «Скажите, а вы можете по видео определить, производилось ли ментальное воздействие на человека или нет?» — спросил Державин настолько в лоб, что Вяземский даже захлопал глазами от неожиданности. А затем молча показал по углам, где, по его разумению, располагались камеры и микрофоны. «Тогда никакие наши ухищрения не сработают», — проговорил на это Игорь Всеволодович. «Сами видите, если они захотят, будут устранять даже без повода». Илья Святославович заметно побледнел. Ему не нравилось происходящее, но он решил не ретироваться. «Разрешите ознакомиться», — попросил он. «Извольте». И министр передал визави свой телефон с видео, которое он отснял на презентации телепорта. Снималось это видео лишь для того, чтобы запечатлеть диковинную аппаратуру, но случайно в кадр попал и отец-император, которого в тот момент как раз обрабатывал один из устроителей зрелища. Вяземскому ему понадобилось не более минуты. «Максимальное двойное воздействие», — сказал он, возвращая Державину телефон. «Если успеете передать его величеству, я подтвержу». Впрочем, это сможет подтвердить любой импат или менталист. Правда, в свете последних слухов, не думаю, что вы сможете добиться встречи с императором с глазу на глаз. «Вы считаете, что все настолько серьезно?» — поинтересовался Державин. Вместо ответа раздался звонок телефона министра. Тот ответил на вызов и прижал его к уху. За несколько секунд уголки губ его опустились, а глаза утратили блеск. «Да», — сказал он в заключении, — «скоро буду». «Что-то случилось?» — спросил его Вяземский. «У меня умер внук». «Нет, что-то все-таки было. Мой разум, которым я все осознавал». А значит, где-то было и тело. И все, что я видел, вся эта тьма — просто обман. Я мгновенно успокоился и попытался услышать свой собственный пульс. Но его не было. Это еще ничего не значило. Я мыслю, следовательно, существую. Иное меня не устраивало». Конечно, трудно двигаться в каком-либо направлении, когда само понятие направления отсутствует напрочь. Но тут сработал древний инстинкт, заставляющий людей, попавших в воду, всплывать наверх. То же самое было и у меня. И пускай я не чувствовал ни ног, ни рук всем существом своим, я стремился наверх. Некоторое время ничего не происходило. И само понятие «время» тут было довольно размыто. Я не мог сказать, сколько прошло секунд или минут. Но в какой-то момент я увидел свет. Всей своей душой я рванул к этой точке, разрезающей своим сиянием мглу вокруг. И вдруг ощутил, что у меня есть руки. Я отталкивался ими от окружающего пространства, чтобы быстрее оказаться рядом с источником света. И когда я был уже совсем рядом, увидел, что ко мне протянута рука помощи. Я взялся за нее, и вдруг я оказался рядом с незнакомцем под сиянием очень яркой звезды, что затмило бы солнце, займи она место на нашем небосклоне. «Извини», — сказал мой спутник да более знакомым голосом, который раньше я слышал только в голове. «Аппетит приходит во время еды, вот я и пожадничал». «Что случилось?» — поинтересовался я. Страха не было совершенно. Более того, несмотря на весь сюрреализм происходящего, у меня было стойкое ощущение, что все идет так, как надо. Я прислушался к внутренним впечатлениям, чувство тревоги молчало. «Пожадничал я», — признался мой спутник. «Твой покорный слуга решил собрать вообще всю известную магию внутри одного единственного тела. Ну, и оно ожидаемо не выдержало». Я обернулся на говорящего. Первым словом, всплывшим в моем сознании, было «франт». В элегантном костюме тройки и с тростью в руке рядом со мной шел настоящий модник. Лицо молодое, но оттенено сидящими волосами, спускающимися к плечам. Сверху шляпа, за которую продал бы душу ни один рокер. Глаза пронзительно-голубые, узкие, но выразительные губы. На руках по персню. Архас. В моем голосе прорезались стальные нотки. Я что, умер? Технически да, ответил тот и в слегка комичном жесте снял шляпу. Обидно, честное слово, ты был отличным человеком. И убил меня ты, продолжал я выяснять обстановку. А подтвердил тот. Не враги и не оторвавшийся во время секса тромб а учитель и наставник». «Ты издеваешься?» — поинтересовался я, видя, что его настроение далеко от упаднического. «Мало того, что убил своего ученика, так еще и ржешь над ним. Тебе же самому жить будет негде. Почему бы и не поржать, пока время есть?» И тут он стал совершенно серьезным. Мозг сохраняет все свои функции в полном объеме в течение четырех минут после остановки сердца. Прошла только одна. Моя задача была привести тебя в сознание, чтобы ты мог предпринять необходимые меры по его запуску. А то да, бомжом мне быть не улыбается. И он приподнял шляпу, выказывая мне свое почтение. Архос, Архос, я покачал головой. Мог бы хотя бы предупредить, а то дай я сам и чуть не угробил. Ты, примарх, твое превосходство должно быть подавляющим. Ну и, да, перегнул я палку, тут согласен. Самое обидное, что теперь все смешалось, и совершенно неясно, какие виды магии тебе добавились, а какие не влезли. Значит, будем выяснять опытным путем, сказал я на это. «Сейчас-то что делать?» «Запускай свое сердце». «Как?» «Я немного удивился такой постановке вопроса». «А ты оглядись, посмотри, где мы находимся, и все поймешь». Архас, а точнее человек, вид которого он принял, обладал поистине гипнотическими чертами лица. Бывают такие люди, которых хочется рассматривать вечно. Поэтому оглядеться я решил только теперь. Пространство, по которому мы шли, было увито красными трубками. Некоторые из них были светлее, другие темнее. Над головами ярко горела звезда. И хоть она слепила, но тепла от нее я почти не ощущал. Бывают такие картинки, на которые нужно смотреть под определенным углом, и тогда ты видишь совершенно другое изображение так и тут. Я просто попытался смотреть со стороны на то место, в котором мы находились, и понял, что мы внутри моего физического тела, точнее в его проекции. Совсем рядом с яркой звездой новообразованного эфирного сердца покоилось сердце обычное, которое остановилось и теперь никак не желало снова биться. Точнее не так, желать-то желало, но что-то ему мешало. «Почувствуй свой пульс», — говорил мне Ван Ли. «Услышь ток крови». Я замер и полностью сосредоточился на своей крови. Сейчас она стояла, так как нечто не гнало ее по организму. Но это было неправильно. Нужно заставить работать это тело. Кровь должна двигаться, сердце биться». Эфирное сердце аккумулировать и перерабатывать эфир. Подчиняясь единому чувству, жажде жизни, я потянулся к собственному сердцу, возвышающемуся над нами, словно диковинному зданию с красными трубками. Но, приближаясь к нему, я рос, увеличивался в размерах, и вот мое собственное сердце легло в мою несуществующую руку. Возможно, я отрастил ее из эфира, но точно не уверен. Я вспомнил ритм своего пульса, как он отдавался в моих ушах. Пум-пум, пум-пум, пум-пум. И в такт этому я принялся сжимать сердце воображаемой или эфирной ладонью. Пум-пум, пум-пум, пум-пум. Мне показалось, что сердце мое вздрогнуло. Хотя, конечно, это было не так. Затем оно сделало пробный толчок крови, а затем заработало в почти привычном ритме. Пару раз пропустило удары и, наконец, полностью восстановило ток крови. Я почувствовал, что меня куда-то уносит, просто утягивает прочь от Архаса. «Ты настоящий примар!» Сказал тот, и вдруг из-за его спины выглянули паучьи лапы. «Я горжусь тобой!» Но мне было не до сантиментов. Я же не для того все это терпел, чтобы просто запустить старое сердце. Так, пролетая мимо яркой звезды эфирного сердца, я пустил в него поток собственной силы такой мощи, какую только мог притянуть. Звезда приняла этот поток. Сначала ничего не происходило, кроме того, что меня увлекало все дальше и дальше, в ту область, где была голова. Затем звезда немного померкла, словно перерабатывала мою силу, и это внезапно потребовало от нее больших затрат. И уже в самый последний миг, перед тем, как сознание снова на мгновение погрузилось в пустоту, Я увидел, как звезда моего эфирного сердца засияла с такой силой, что грозило выжечь глаза. «Получилось!» — закричал я не в силах сдержать эмоции. «Получилось!» И тут же услышал сдавленные рыдания. Открыв глаза, первым делом я увидел ошарашенное лицо Беллы, залитое слезами. Прямо сейчас у нее потихоньку открывалась нижняя челюсть. «Мамма миа, миа испавентато!» Из-за эмоций она перешла полностью на итальянский, но быстро справилась. «Я думала, что потеряла тебя». «Сколько меня не было?» — спросил я. «Три с половиной минуты!» — сквозь слезы счастья проговорила бабушка. Допускается же не больше одной. В смысле допускается? Поднимаясь, уточнил я. Эфирное сердце может заработать только в случае остановки основного. Белла развела руками. А почему не предупредила? Удивился я. Обычно люди пугаются и отказываются. Боги мои, это были самые долгие минуты в моей жизни. Стой! Она внимательно смотрела мне в область груди. «Сколько же ты впитал магии, боги!» «Я не знаю», — честно признался я. «Из-за столь долгой клинической смерти понять это невозможно. Но стихийную и ментальную точно. С этого и начнем». «Первый раз такое вижу», — призналась бабушка. «Ты будешь великим правителем, если справишься со всем этим». «Да что вы оба заладили?» — хотел спросить я, но в этот момент понял, что раздражаюсь, а это было лишним. Я видел, что моя бабушка находится на грани нервного срыва, и в этот момент в моей груди потеплело, словно та звезда, что жила в моем теле, что-то хотела подсказать. И еще я понял, что могу успокоить Беллу, чтобы все переживания сегодняшнего вечера в ней улеглись. Я потянулся к ней совершенно новым для себя способом, словно из моей головы выросли щупальца, усеянные мягкими теплыми ворсинками, словно игрушечными. Я обнял ими голову бабушки, и она тут же успокоилась, схлипнув напоследок. А я увидел, вот я лежу перед ней с открытыми глазами, и она желает мне успеха. Затем я закрываю глаза и начинаю призывать различные силы магии. Она смотрит на меня и периодически следит за приборами. А затем началось нечто жутковатое. Меня начало трясти, словно внутрь или наоборот наружу рвались невидимые духи. Мое тело швыряло из стороны в сторону, грозя вырвать провода и датчики. Наконец я затих, но вместе с этим остановилось и мое сердце. Тут бабушка еще проявила образцовую выдержку и мужество. Она, подчиняясь определенному алгоритму действий, перевела аппаратуру в режим реанимации, но ничего не случилось. Я по-прежнему лежал пластом. На исходе второй минуты Беллу объяла паника. Она бегала от аппарата к аппарату и раз за разом нажимала нужные кнопки. Все было бесполезно. Тогда она оборвала половину проводов и принялась делать мне непрямой массаж сердца. Сдалась она лишь минуты через три, буквально за несколько секунд до того, как я пришел в себя. Я на автомате вытер губы, и это не укрылось от Белла но я видел ее порозовевшие щеки и здоровый блеск в глазах. За несколько секунд я полностью снял ее нервное напряжение. «Не бойся, ничем не заражу», — усмехнулась она и подняла приготовленный бокал. «Вот даже как ты теперь можешь», — добавила она, отпив глоток. Я не стал уточнять, имеет ли она в виду нахлынувшее на нее спокойствие или то, что я увидел то, чем она занималась тут в мое отсутствие. Я хотел что-то ответить, что-то остроумное, вроде того, что обнаженного красавца без сознания, каждая готова поцеловать, но тут ощутил укол беспокойства. Во мне росло старое, не скажу, что доброе, чувство тревоги. Мне кто-нибудь звонил, спросил я, резко вставая, чтобы одеться. Тут же закружившаяся голова усадила меня обратно. «Ты чего удумал?» — спросил Архас. «Тебе после такого сутки лежать надо, а ты опять геройствовать собрался». «Сам говоришь, что я буду великим правителем, а такому грех прохлаждаться». Однако мне пришлось уступить. Слабость не давала сделать и шагу. Балла принесла мой телефон и бутылку красного вина. 98 пропущенных вызовов, несколько последних от деда. Я тут же набрал. «Никита!» — голос убитый горем, но от моего звонка явно приободрившийся. «Где ты пропадал? Черт тебя дери!» «Все в порядке», — ответил я. «Нужно было немного прокачаться. Что-то случилось?» «Да!» — голос деда паник. «Ростислав умер!» «Я утром приеду, хорошо?» — сказал я. «Сейчас не могу». «Хорошо, Никит», — вздохнул дед. «И не пропадай больше. Тем более тут такое дело...» — он замялся. «Приедешь, расскажу». «До встречи», — сказал я и нажал отбой. Валя, конечно, предполагала, что на нее могут выйти в связи с пожаром в рок-клубе, но не думала, что так быстро. Она даже знала, как будет врать следователю, если что. Вот только не ожидала, что следователь этот будет из имперской безопасности, а допрашивать ее будут в зловещем здании на Лубянке, где-то в подвалах, куда и свет дневной не попадал. Хуже всего было то, что тут не действовала магия. Вообще, как отрезала. Судя по всему, где-то рядом находился мощный артефакт, которому такое было под силу. Но ее хотя бы не били. Спрашивали по делу, что да как. Когда она начинала врать, что не понимает, о чем говорит следователь, тот это совершенно игнорировал. «Итак», — монотонно произносил он раз за разом, Вы пытались поджечь волосы Катерины Громовой, потому что приревновали ее к Никите Державину, но не рассчитали своих сил и устроили пожар. «Да какие у меня силы могут быть!» — в который раз вопрошаловали? «Я же из простых!» И так раз за разом, как в кошмарном сне, когда все начинается сначала. Наконец следователя куда-то вызвали, и он ушел. Девушка ждала, что ее сопроводят в камеру, вот только никто этого делать не торопился. Вскоре металлическая дверь заскрежетала, и в камеру вошел худощавый старик с живыми и злыми глазами. «Здравствуйте, Валентина», — сказал он. «Меня зовут Виталий Кириллович Разумовский. В недавнем прошлом я начальник имперской службы безопасности». Затем он наслаждался произведенным эффектом. У девушки ослабели ноги, и она буквально рухнула на стул. «Что вам от меня надо?» Раздельно, сглатывая после каждого слова, спросила она. «Да ты не переживай», усмехнулся старик. «Я тебя не съем». Валя ему почему-то не верила. Она понимала, что ее способности раскрыты, но не знала, что ей теперь за это будет. Впрочем, ни к чему хорошему от этой жизни она не привыкла, поэтому была готова даже к казни. Хотя, конечно, было немного жаль. Надо было с Никитой, что ли, переспать. Посетила ее невольная мысль, от которой она даже улыбнулась, но тут же одернула себя. На волосок от гибели, а все о том же. «Думаешь, что тебе грозит?» — спросил Разумовский. «Ну, если мы с тобой сработаемся, то много всего хорошего». «А если нет...» «Пойми, ты очень ценный ресурс, но в руках врагов государства будешь угрозой для всей империи». Переход был настолько резким, что Валя обалдела. Она решила, что потеряла сознание, и теперь ей просто мерещится этот разговор. Она даже ущипнула себя, но тут же вскрикнула от боли. «Ты не спишь», — сказал ей Разумовский. «И в твоей жизни сейчас действительно переломный момент. Скажи, ты никогда не задумывалась, откуда у тебя магия?» «Маман с аристократом переспала». Девушка решила, что в сложившейся ситуации отпираться не имеет смысла. «Она все сделала, чтобы я не появилась на свет, но что-то пошло не так, и я родилась. Правда, чуть позже». «Похоже на правду», — согласился Разумовский. «Только вот откуда исключительно сильная магия? Не задумывалась? Ведь от простого аристократа ты могла получить мизер». «Сигаретки прикуривать, например». Валя не знала, что на это ответить, поэтому просто пожала плечами. «А «Э ты никогда не замечала внешнее сходство между собой и принцессой», — продолжал наседать Разумовский. В этот же самый момент он воздействовал на девушку своим даром, ломая сопротивление ее психики. Да как-то неуверенно проговорила Валя. Замечала, конечно, но на том уровне, что я всегда на утренниках принцессу играла, все говорили, что похоже. Видишь ли, какая штука! Разумовский решил действовать напролом. Дело в том, что ты незаконно рожденная дочь императора. Трындишь, Валя от неожиданности вскочила со стула. «Быть того не может!» «Ты сядь, сядь!» Менталист с удовольствием наблюдал за метаниями девушки. «Это еще не все. Ты старшая дочь императора, перворожденная. Понимаешь, что это значит?» Девушка села, но все еще не могла взять себя в руки. Ее длинные красивые пальцы ходили ходуном. Если бы сейчас ей предложили кружку с водой, она бы расплескала все до капли». «Нет», — дрожащим голосом ответила она. Валя понимала, что ей надо собраться, негоже превращаться в тряпку из-за присутствия рядом бывалого избэшника. Но почему-то у нее не получалось. Разум отказывался повиноваться ей. «А это означает, уважаемая Валентина?» что при некоторых условиях на трон Российской империи должна взойти ты, а не Варвара Ярославовна. И в этот момент Виталий Кириллович послал в мозг девушке яркую картину ее коронации. «Светит ослепительное солнышко, над головами простор голубых небес, красота вокруг и ликование народа, лучшая правительница». Конечно, она сможет стать лучшей правительницей. Думая, что это ее мысли, Валя улыбнулась им. Все дело в том, что веками простой народ притесняется аристократами по принципу владения магией. Понятно, что эта сегрегация многих не устраивает. Сейчас в народе бытуют такие настроения, что неплохо бы поменять устоявшиеся правила. «Однако, если менять бездумно, вслепую, то можно опустить Россию в пучину бедствий. И вот здесь может быть найден консенсус между правящей элитой и народом. Знаешь какой?» Разумовский максимально придвинул свое лицо к ней и вдохнул свежий девичий аромат. Валя, которая не понимала и половины слов, отодвинулась. «Нет», — она помотала головой. «Не знаю». «Принцесса из народа Валя», словно прописную истину ребенку, объяснял Разумовский. «Ты одна сможешь сплотить вокруг себя и правящие элиты, которые недовольны сложившимся положением дел, и народ, который, конечно, поддержит именно тебя, ведь ты понимаешь его чаяния». «Ты что думаешь, я не знаю, что программа, с которой носится Никита Державин, это чисто твои мысли?» «Знаю, конечно». «Но это не так», — попыталась возразить Валя. «А как?» — Разумовский широко улыбнулся и встал. Теперь он нависал над девушкой. «Он потомок людей, которые на дух не переносят простолюдинов. И еще против прогресса» так что основные новшества шли от тебя». И девушка вспомнила, как это именно она диктовала Никите всю программу, а он только записывал. «Впрочем, возможно», — согласилась она наконец. «Грядет революция», — одухотворенно проговорил Разумовский. ты это знаешь не хуже меня». Виталий Кириллович наблюдал за тем, как девушка кивает ему. Если не обуздать ее, она сметет все на своем пути, а затем сожрет своих детей. Та власть, что есть сегодня, не справится со всем этим. Но во главе с тобой, которая одновременно вполне законная наследница трона, и в то же время знающая чаяние простого народа, мы сможем встать у руля и принести нашей стране покой и процветание. Ты согласна? Он послал в ее мозг картины светлого будущего с опрятными рабочими на заводах, ее портретами на мирных демонстрациях, и все это под ясным голубым небом и ярким солнышком, озаряющим зеленую травку. Короче, типичные приемы воздействия. Валя улыбалась своим мыслям. Ее покоряла одна лишь мысль, что ее все будут любить. «Но надо ответить на заданный вопрос». Она кивнула головой, и Разумовский почти расслабился. «Нет», — сказала Валя, открыв рот, — «у нас есть законная власть, пусть она и разбирается». «Ты просто не понимаешь всей своей выгоды», — проговорил менталист, доставая свой телефон. «Если бы ты была наследницей престола, то такие, как Державин, бегали бы вокруг тебя просто по щелчку пальцев!» «Да нет», — возразила девушка, — «Никита не такой, он мужчина с принципами». «С какими?» — Разумовский откровенно потешался над девушкой. «Трахать как королеву!» «Да с чего вы это взяли?» Вале вдруг стало неприятно разговаривать с этим стариком, который корчит из себя невесть боги кого. Э, вот чего!» — ответил ей СБшник и протянул телефон, на котором было открыто видео. На нем было зациклено одно единственное событие — Никита Державин целует в губы принцессу Варвару. Валя смотрела на это минуту или две. Она не могла оторвать взгляд даже тогда, когда его застили слезы, щиплющие глаза, истекающие по щекам. Она не могла оторваться даже тогда, когда Разумовский попытался вытащить телефон из ее пальцев. «Теперь понимаешь», — сказал он, встав за ее спиной, — «это могла бы быть ты». Я согласна, сглотнув в горький комок слез, ответила Валя. Выйдя из камеры допросов, Разумовский снова достал телефон с защищенным каналом связи и отправил сообщение. Начать операцию подъем с переворотом.